Прежде чем возвращаться во Францию, я хотел знать, что там происходит. Госпожа Флаго, находившаяся в Гамбурге, как казалось мне, не была расположена известить меня об этом, так как она отправила мне, когда я еще находился на Эльбе, сообщение, которое мне взялся передать по своему простосердечную речи и которое рекомендовало мне не сходить на землю и вернуться в Америку. По ее словам, Она руководствовалась тем соображением, что ее считали очень мне преданной, и она опасалась, чтобы я не послужил по этой причине препятствием к ее браку с португальским посланником Суза. Я счел возможным, не проявляя бестактности, не податься странным доводам, приводимым речи, и пробыл месяц в Гамбурге, окруженный людьми, которые не больше моего могли служить препятствием к браку заключенному ей затем с добрейшим Суза. Я встретился там также с госпожой Жан-Лис, которую я нашел изменившейся в сравнении с тем, какой я ее знал в Силерии, Бельшасье в Англии. Устойчивость сложных натур объясняется и гибкостью. Из Гамбурга я отправился в Амстердам, где пробыл 15 дней, оттуда в Брюссель, где я задержался, чтобы прибыть в Париж, как я имел в виду только в сентябре 1796 года. В Париже был организован Национальный институт наук и искусств. Одного устройства этого института достаточно, чтобы судить о духе, царствовавшем во Франции. Смотри за текстовое примечание 8. Его подразделили на четыре разряда. Разряд физических наук стоял на первом месте. Разряд политических и нравственных наук занимал только второстепенное место. Меня назначили в моем отсутствии членом этого разряда. Чтобы исполнить свой долг академика, я прочел на двух открытых собраниях, отделенных коротким промежутком времени, два доклада, которые обратили на себя внимание. Страница 147. Темой первого из них служила Северная Америка, а потребность Франции в колониях – темой второго. За текстовое примечание 9. Я работал над третьим докладом по вопросу о влиянии общества во Франции. Работа, это основавшаяся в слишком большой мере на воспоминаниях, показалась моим друзьям не соответствующей эпохе, в которую Франции правила Директория, поэтому я ее оставил неоконченной. Уплатив свой литературный долг и не усматривая во всех волновавшихся вокруг партиях никаких элементов порядка, никакого устойчивого принципа, я старался держаться в стороне от дел. Госпожа Сталь, уже вернувшая себе некоторое влияние, настаивала, чтобы я посетил вместе с ней бараса одного из членов директории. Сначала я отказывался, так как не мог посетить одного члена директории и не искать встречи со всеми теми, кто входил в нее, и в частности с обоими членами директории, бывшими некогда членами учредительного собрания. Примечание десятое. Приводившиеся мною причины отказа были признаны неубедительными. Кроме того... Они передавались через госпожу Сталь, которая стремилась к сближению между Барасом и мной, и вела дело так, что я получил от Бараса записку, в которой он приглашал меня в определенный день к себе на обед в Сюрен. Пришлось принять приглашение. Я прибыл в Сюрен около трех часов. В столовой, через которую нужно было пройти, чтобы попасть в гостиную, я заметил пять приборов. К моему большому удивлению, госпожа Сталь не была приглашена. Находившийся там слуга сказал, указывая мне на шкаф, в котором стояло несколько разрозненных книг, что директор, так называли барасов в домашней обстановке, приезжает обыкновенно только к половине пятого. Пока я читал какую-то книгу, двое молодых людей заходили в гостиную посмотреть на часы, и увидев, что только половина четвертого, один из них сказал другому, «Мы имеем еще достаточно времени, чтобы выкупаться». Не прошло и двадцати минут после их ухода, как один из них возвратился, требуя быстрой помощи. Я присоединился к обитателям дома, направившимся к берегу реки. Против сада между большой дорогой и островом в Сене имеется нечто вроде водоворота, в который попал и в котором исчез один из молодых людей. Со всех сторон подъезжали лодочники, двое из них отважно нырнули на дно реки, но все усилия, приложенные для спасения этого молодого человека, были напрасны. Я вернулся в дом. Страница сто сорок Тело несчастного юноши было найдено только на другой день в Или более чем в трехстах туазах. Его звали Раймонд, а родом он был из Лудева. Барас его очень любил, он воспитал его и став членом директории сделал его своим адъютантом. Я оставался один в гостиной и не знал, что предпринять. Кто сообщит Барасу о случившемся несчастье? Я его никогда не видел. Моё положение было в самом деле весьма тягостно. Уже слышен шум приближающегося экипажа. Садовник говорит, открывая ворота. Господин Раймонд только что утонул. Да, гражданин директор, он только что утонул. Барас проходит через двор, поднимается с громкими воплями к себе. Через несколько минут один из его слуг говорит ему, что я нахожусь в гостиной. Он передает мне, что просит извинить его, и приглашает меня к столу. Привезенный секретарь остается с ним. Таким образом, я оказываюсь совершенно один за столом в доме Бараса. Через четверть часа он просит меня подняться к нему. Я почувствовал к нему благодарность за то, что он понял, как неприятен мне был этот обед. Я был очень смущен. Когда я вошел к нему в комнату, он взял меня за руки и поцеловал меня. Он плакал. Я высказал сочувствие, внушенное мне положением, в котором он находился и в котором я очутился сам. Некоторое замешательство, которое он испытывал в моем присутствии, так как он не знал меня, постепенно исчезло, и проявленное мною сочувствие к нему благотворно подействовало на него. Он просил меня вернуться в Париж вместе с ним. Я сопровождал его. С тех пор я не имел случая жаловаться на Бараса. Это был человек страстный, очень подвижный, увлекающийся. Не прошло и двух часов со времени нашего знакомства, как я мог бы думать, что представляю для него почти идеал. Вскоре после этого директория захотела изменить состав министерства. Барас согласился на это, но под тем условием, чтобы его новый друг сделался министром внешних сношений. Он энергично поддерживал свое предложение, заставил принять его, и в десять часов вечера жандарм явился за мной в клуб, называвшийся «Салоном иностранцев», куда он принес мне только что изданный декрет. Примечание 11. Решительный характер всех действий правительства, настоятельные просьбы госпожи Сталь и, главным образом, внутренние чувства, говорившие, что можно принести некоторую пользу, сделали отказ невозможным. Итак, я отправился на следующий день в Люксембург, чтобы поблагодарить Бараса, а оттуда в Министерство внешних сношений. При моем предшественнике, Шарле де Лакруа, дела поступали к нему вполне решенными директорией. Мне, как и ему, приходилось только наблюдать за их исполнением, но я часто задерживал их течение, что позволяло мне, переждав первый порыв членов директории, смягчить редакцию. Страница 149. Помимо этого, у меня не было других функций, кроме выдачи паспортов и виз. До внутренних дел меня не допускали. Я оправдывал это странное положение, говоря другими отчасти самому себе, что всякий внутренний прогресс в направлении к действительному порядку невозможен, пока не будет мира вовне. И поскольку ко мне обращались за содействием в этом отношении, я должен был прилагать все усилия для достижения этой цели. мне известно что некоторые лица правда не в этот период а после реставрации считали ошибкой занятия должностей во время кризисов и революций когда невозможно осуществлять абсолютное добро мне всегда оказалось что эти суждения весьма поверхностны нельзя судить о делах этого мира только на основании настоящего момента Настоящее почти всегда несущественно, если упустить из виду, что оно порождает будущее, и в самом деле разве можно прибыть куда-либо, если и предварительно не пуститься в путь? Если отнестись к этому без предрассудков и, главное, без зависти, то станет ясно, что люди не всегда принимают посты по личному расчету, и нужно признать, что они приносят немалую жертву, когда соглашаются быть ответственными исполнителями чужой воли. Эгоизм и страх менее самоотвержены, но, скажем еще раз, нужно усвоить, что тот, кто отказывается от деятельности в дни потрясения, облегчает задачу тех, кто стремится к разрушению. Должности принимают не для того, чтобы служить людям и помогать действиям, которых не одобряешь, а чтобы направить их на благо будущего. Во всяком деле нужно иметь в виду конец, говорил почтенный Лафонтен. это непростое норовоучение с басни. Я должен добавить, что предполагалось назначить морским министром адмирала Брюи, которого характер, ум и талант я ценил и уважал. Следовательно, мне предстояло приступить к делам одновременно с человеком столь же чуждым, как и я, приемом директории, с которым я мог бы единодушен быть в оценке как добра, которое можно было сделать, так и зла, которому мы могли воспрепятствовать». Чтобы дать ясное представление о том, что я называю здесь приемами директории, достаточно, я думаю, рассказать о первом собрании, на котором я присутствовал. На нем возникла ссора между Карно и Барасом. Последний обвинял своего коллегу в том, что он скрыл письмо, которое должно было быть предъявлено директории. Оба они вскочили со своих мест. карнос заявил, подняв руку. «Клянусь с честью, что это неправда. Не подымая руки, ответил ему Барас, с нее капает кровь. Таковы были люди, которые правили, и с ними нужно было попытаться ввести Францию в европейское общество. Я бросился в это трудное предприятие. Страница 150. Почти все враги, выступавшие против Франции с начала революции, были вынуждены искать спасения, заключив мир, который большинство из них купило территориальными уступками или денежной контрибуцией. После того, как Австрия потерпела поражение в Италии и Германии, подверглась с двух сторон вторжению на свою территорию, а столице ее стал угрожать генерал Бонапарт, она подписала с ним перемирие в Леубене и приступила к переговорам об окончательном мире, заключенном затем в Кампо-Форме. В период между перемирием и подписанием договора я сделался министром внешних сношений. Узнав о моем назначении, генерал Бонапарт поздравил с этим директорию и прислал мне по этому поводу весьма любезное письмо. Начиная с этого момента, между нами установилась постоянная переписка, примечание двенадцатое. Этот молодой победитель казался мне во всем, что он делал, говорил или писал, настолько новым, сильным, талантливым и предприимчивым, что я стал связывать с его гением большие надежды. Через несколько недель он подписал договор в Кампо Формио 17 октября 1797 года. Англия со своей стороны послала во Францию полномочного представителя, лорда Мальцбюри, для переговоров о мире. Но этот шаг не был искренним. Английскому министерству нужно было тогда симулировать переговоры, чтобы выпутаться из внутренних затруднений. Таково было внешнее положение Франции, когда я вступил в министерство. Внутри была партия, которая стремилась к изменению существовавшего порядка для замены его чем. Это осталось неизвестным, и этого никогда нельзя будет узнать, так как эта немногочисленная партия составлялась из республиканцев, сторонников Конституции, сторонников Конвента, которые могли объединиться в своей ненависти к существующему, но, конечно, Ни во имя какого-либо положительного плана. Слабость этой партии ясно обнаружилась, когда она была снесена простым дуновением ветерка, и большинство ее действительных или мнимых главарей было в течение нескольких часов схвачено, обвинено и приговорено без затребования от них объяснений. Затем они были высланы в Каиену на основании того, что называлось тогда законом. Примечание тринадцатое. Гражданская война продолжала опустошать сельские местности на Западе, так как почти во всех городах хозяевами положения были республиканцы. Война эта вожди, которые оставили своим семьям красивое наименование вандейцев, испорченное и замененное после названия шуанов, держалась тогда в определенных границах, и ее тщетно пытались вывести за эти пределы. Она была для правительства более докучлива, чем опасна. Страница 151-я. Слова «республика», «свобода», «равенство», «братство» были написаны на всех стенах, но того, что соответствовало этим понятиям, нельзя было найти нигде. Начиная с вершины власти и до самых ее низов, она была произвольна по своему происхождению, составу и своим действиям. Все было насильственное, и, следовательно, ничто не могло быть прочным. Молодой генерал Бонапарт в течение уже двух лет с таким блеском, действовавший на мировой арене, не хотел теряться в толпе прочих генералов. Он желал сохранить за собой славу и привлекать к себе взоры. Кроме того, он опасался оказаться беззащитным против опасностей, которые могли вырасти из самой его славы. Достаточно честолюбивый, чтобы стремиться к высшим степеням, Он не был достаточно слеп, чтобы верить в возможность достижения их во Франции без особого стечения обстоятельств, которые нельзя было считать ни близким, ни даже вероятным. Англия имела во времена Кромвеля одну единственную армию. Все ее офицеры, назначенные Кромвелем, были его креатурами Вне армии у него не было соперников в славе. Ловкого использования фанатизма в течение двух лет было достаточно, чтобы создать в войсках, которыми он командовал, нужное ему настроение. Наконец, так называемый долгий парламент, сосредоточивший в себе всю власть, был уже ослаблен. Он проводил диктатуру, от которой устали все партии, все желали ее конца. Примечание 14 Этих условий доставало бы Напарту, но если у него не было еще шансов на господство в своей собственной стране, как у Кромвеля, то зато он мог достичь верховной власти в другом месте, лишь бы только Франция предоставила ему необходимые средства. Страница 151. Подписав мир с Австрией в Кампо Форме и появившись на короткое время в Раштатте, который был местом, условленным для мирных переговоров с империей, так как, по примеру древних римлян, французская республика взяла за правило заключать мирный договор одновременно только с одним противником, он явился в Париж предложить директории покорения Египта. Я его никогда не видал. Когда я был назначен в Министерство внешних сношений, он написал мне, как я уже говорил, длинное, тщательно обдуманное письмо. В нем он желал казаться мне человеком отличным от того, Каким он представлялся раньше в деловых отношениях? Смотри за текстовое примечание 15. -е.